«Где же, о критин советник? Куда же девались угрозы, коими и сынам угрожали ахейские чада?» И ему вопреки отвечал дивкалит знаменитый, «Сын Эндремонов, никто из Ахейн теперь не виновен, сколько я знаю. Умеем мы все и готовы сражаться. Страх никого не оковывал низкий». Никто, уступая праздности, битвы не бросил Ахеем жестокий. Но верно Кронову сыну всесильному видеть Зевесу угодно здесь, далеко от Эллады, Ахеен бесславно погибших. Сын Андремонов, всегда отличавшийся мужеством духа, Ты, ободрявший всегда и других забывающих доблесть, ныне Фоас, «Не оставь и о мужестве каждого душу!» Быстро ему отвечал по сей да колеблющий землю. «Критин воинственный царь! Да вовек от Троянского брега в дом не придёт, Но игралищем псов да под Троей Воин, который в сей день добровольно оставит сражение! Шествуй, и, взявши оружие, стань ты со мной! Совокупно действовать должна!» Быть может, успеем помочь мы и двое. Силой слабых мужей не ничтожно, когда совокупно. Мы же с тобой и противу сильнейших умели сражаться. Рек и вновь обратился бессмертный к борьбе человеков. И домины же, поспешно пришед к благосозданной куще, пышным доспехом покрылся, И, взявши два крепкие дрота, он устремился перуну подобный, который крани он махом всесильной руки С лучезарного меча Олимпа в знаменье смертным. Горит он, летя ослепительным блеском. Так у него, у бегущего, медь в круг Персий блистала. Встречу ему предстал Мерион, знаменитый служитель. Близко от кущи, куда он спешил вооружиться, желая новым копьем — И к нему провещала владычная сила. «Сердцу любезнейший друг!» — молит Мерион Быстроногий. «Что приходил то оставивши брани жестокую сечу? Ранен ли ты, и не страждешь ли медной стрелой удрученной? Или не вестью ль бранной ко мне предстаешь ты? Но, видишь, сам я иду не под сенью покоиться, ратовать жажду». Крита царю отвечал Мерион, служитель разумный, и доминей, предводитель критских мужей меднобронных, встан я пришел, у тебя копия не осталось ли в куще, взявший его возвращуся, а то, что имел, сокрушил я, в щит поразив Диефоба, безмерно могучего мужа». Критских мужей повелитель ответствовал вновь Мериону, «Ежели копья нужны, И одно обретешь ты и 20 в куще моей у стены блестящей стоящие рядом копья троянские. Все их я взял у сраженных на битвах. Смею сказать, не вдали я стоя с врагами сражаюсь. Вот от чего у меня изобильно щитов меднобляшных, копий шеломов и броней, сияющих весело в куще. Снова ему отвечал Мерион, служитель разумный. Царь, И под сенью моей, и в моем корабле изобильно светлых троянских добыч. Но не близко идти мне за ними. Сам похвалюсь, не привык забывать я воинскую доблесть. Между передних, всегда на боях прославляющих мужа, сам я стою. Лишь подымется спор истребительной брани. Может быть, врате другим меднобронным ахейским героям я неизвестен, сражаюсь. Тебе я известен, надеюсь? Критских мужей предводитель ответствовал вновь Мериону. «Ведаю доблесть твою, и об ней говоришь ты напрасно. Если бы нас в ополчении храбрейших избрать на засаду, ибо в засадах опасных мужей открывается доблесть, тут человек боязливый и смелый легко познается. Цветом сменяется цвет на лице боязливого мужа, Твердо держаться ему не дают малодушные чувства. То припадет на одно, то на оба колено садится. Сердце в груди у него беспокойное, жестоко бьется. Смерти единой он ждет, и зубами стучится, дрогаясь. Храброго цвет не меняется, сердце не сильно в нем бьется. Раз и решительно он, на засаду засевший с мужами, только и молит, Чтоб в битву с врагами скорее схватиться. Там и твоя, Мерион, не хулы заслужила бы храбрость. Если б и ты, подвязаяся, Был поражен или устрелен, Верно, не в выю тебе, Не в хребет бы оружие пало. Грудью б ты встретил копье Или утробой пернатую принял, Прямо вперед устремившийся В первых рядах ротоборцев но перестанем с тобой разговаривать, словно как дети, праздно стоя, да кто-либо нагло на нас не возропщит. В кущу войди и немедленно с крепким копьем возвратися. Рек и молит, повинуяся, бурному равной арею, быстро из кущи выносит копье, повершенное медью, и за вождём устремляется, жаждаю битвы пылая». Словно Арей устремляется в бой Человеков-губитель с ужасом сыном, равно как и сам он могучим, бесстрашным богом, который в боях ужасает и храброго душу. Оба из Фракии горные они на эфиров находят или набранных браных флигиен, и грозные боги не внемлют общим народов мольбам, но единому славу даруют». Только ужасные, молит и герой Девкалит, ротоводцы шли на кровавую брань, лучезарной покрытой медью. Шествуя, слово к царю обратил Мерион Быстроногой. «Где, Девкалит, помышляешь вступить в толпу боевую? В правом конце, в середине великого нашего войска или на левом? Там, как я думаю, более чем инди в битве помощной нуждается рать кудреглавых Донаев. Молову сыну ответствовал критских мужей предводитель. Нет, для средины судов защитители есть и другие. Оба Аякса и Тевкар в народе Ахейском первый стрелец и в бою пешеборном не менее храбрый. Там довольно и их, чтобы насытить несытого боем Гектора». Сына прямо, хоть был бы еще он сильнее. Будет ему нелегко, и со всем его бешенством в битвах, Мужество их одолев и могущество рук необорных, Судно зажечь хоть единое. Разве что Зевс, громовержец, Светоч горящую сам на суда мореходные бросит. Нет, Теламони Таякс не уступит в сражении мужу, Если он смертным рождённый плодами Деметры воскормлен, если язвим рассекающий медью и крепостью камней.